Нынче 26 октября, Ясная Поляна. Пристранное дело. Третий день не могу писать, недоволен всем, что написал. Есть новые, очень нужное для искусства, и никак не могу ясно выразить. Письмо от Вандервера. Теперь утро поеду на почту. Комментарий 32. -й. Корректуры статьи Карпентера Современная наука в переводе Сергея Львовича Толстого. Предисловие Толстого, смотри в полном собрании сочинений, том 31. Конец комментария. Нынче 10 ноября. Ясная поляна. Много пережито за эти две недели. Работа все та же. Кажется, что кончил. Нынче написал письма и, между прочим, гроту, чтобы набирать. Комментарий 33. Была Соня. Уезжала в Москву из Пирогова, куда мы вместе ездили. Там было хорошо. С тех пор, как приехал, болит спина. И по вечерам лихорадка. «Александр Петрович у меня пишет. Нынче ездил с Левой в Ясенке, и он затеял комичный разговор о культуре. Он бы был не дурен, если бы не этот огромный знаменатель при очень маленьком числителе». Комментарий 34. «Нынче написал девять писем. Осталось одно письмо Хилкову. Ужасное его дело и положение». Комментарий 35. «Был Михайло Новиков и еще крестьянин, поэт из Казани». Комментарий 35. Страница 77. Думал. Первое. Положение людей, дурманенных ложной религией. Все равно, как в жмурках. Завяжут глаза, да еще возьмут подмышки, да закрутят. А потом пустят. И всех. Без этого не пускают. К возванию. Третье. Шел по деревне, заглядывал в окна. Везде бедность и невежество, и думал о рабстве прежнем. Прежде видна была причина, видна была цепь, которая привязывала, а теперь не цепь, а в Европе волоски, но их также много, как и тех, которыми связали Гулливера. У нас еще видны веревки, ну, бечевки, а там волоски, но держат так, что великану народу двинуться нельзя. Одно спасение — не ложиться, не засыпать... Обман так силен и так ловок, что часто видишь, как те самые, которых высасывают и губят, со страстью защищают этих высасывателей и набрасываются на тех, кто против них. У нас царь. Комментарии. 33. Трактат «Что такое искусство» должен был набираться для журнала «Вопросы философии и психологии», редактором которого был Грод. 34. Смотри примечание 13 дневнику 1894 года. Том 21 настоящего издания. 35 -е. Речь идет о разрыве Хилкова с его женой Винер. Конец комментариев. 11 ноября. С утра писал Хаджи Мурата. Ничего не вышло, но в голове уясняется. И очень хочется. 12 ноября. Нынче пришел Петр Осипов. У нас стали продавать индульгенции. Владимирская. И велено через старосту выгнать народ в церковь. Лева нашел руду и находит очень естественным, что люди будут жить под землей с опасностью жизни, а он будет получать доход. Комментарий 36. Третьего дня от Тани была телеграмма, что задержалась. Очень жду ее. Самое важное то, что решил писать возвание. Некогда откладывать. Нынче поправил о науке. Сейчас вечер. Взял две версии возвания и хочу заняться. Комментарий 36 Лев Львович Толстой предполагал построить на территории Ясной Поляны рудник для добычи якобы имеющегося там угля. Проект не был осуществлен. Конец комментария. 14 ноября. Ясная Поляна. Недовольное письмо от Сони, и Таня пишет, что она недовольна, что я не еду. Хочу одного сделать как лучше перед Богом. Не знаю еще как. Ночью дурно спал. Мысли нехорошие, недобрые и апатия. Нет охоты заниматься. Поправлял предисловие о науке. Записано следующее. Первое. Читал о действиях англичан в Африке. Комментарий 37-й. Все это ужасно. Но пришло в голову, может быть, это неизбежно нужно для того, чтобы к этим народам проникло просвещение. Сначала задумался и подумал, что это так надо. Какой вздор! Почему же людям, живущим христианской жизнью, не пойти просто, как Миклуха Маклай, жить к ним, а нужно торговать, спаивать, убивать? Третье. Думал параллельно Хаджи Мурату написать другого разбойника русского, Григория Николаева, чтобы он видел всю незаконность жизни богатых, жил бы яблочным сторожем в богатой усадьбе Лаун-Теннис. Комментарий 38. Комментарии. Тридцать седьмой. Газеты сообщали о преследовании англичанами и индийцев в Южной Африке. Тридцать восьмой. Замысел осуществлен в рассказе «Фальшивый купон». Конец комментариев. Страница семьдесят восьмая. Нынче семнадцатая. Ясная поляна. Второй день, думаю, с особенной ясностью вот о чем. Первое.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 Сегодня поправил предисловие Карпентеру, получил телеграмму от Грота, хочу отправить десятую главу, от Буланже грустное письмо. Нынче двадцатый вечер, ясная поляна, писал предисловие Карпентеру, много думал Хаджи Мурата и приготовил материалы. Все тон не найду, письма были от Сони, одно неприятное, а нынче хорошее, с ужасом думаю о поездке в Москву.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 Можно прибавить к этому еще то, чтобы вдуматься в положение, в душу, огорчающего тебя человека, понять, что он не может поступать иначе. Вчера был раздраженный разговор с Левой, я много сказал ему неприятного. Он больше молчал, под конец и мне стало совестно, жалко его, и я полюбил его. В нем много хорошего, я забываю, как он молод. Поправлял нынче корректуру перевода Карпентера. «Желудок нехорош и дурное расположение духа и слабость». Страница 79 21 ноября. Жив. Все обдумываю и собираю материалы Хаджи Мурата. Нынче много думал, читал, начал писать, но тотчас же, же остановился. Двадцать ноября. Видел во сне очень живо, что Таня упала с лошади, разбила себе голову, умирает, и я плачу о ней. 24 ноября, Ясная поляна. Таня нынче приехала благополучно. Маша все плоха, но не огорчилась моим письмом. Очень люблю их обеих. Все их слабости мне понятны и трогательны. Таня завтра едет в Москву. Я обещал ехать с Левой, но берет страх, как подумаю. Вчера и нынче готовил к отправке главы и Мооду и Гроту. Давно нет писем от Моода и от Черкова. Нынче милое письмо от Гали. Прелестная погода. Я ходил пешком далеко по Тульской дороге. Утром усердно работал над поправлением искусства. Вчера готовил Хаджи Мурата. Как будет ясно. За это время думал. Первое. Странная судьба. С утречества начинаются тревоги, страсти и думается. Женишься и пройдет. У меня и прошло. И был длинный период, лет восемнадцать, спокойствия. Потом стремление изменить жизнь и отпор обратный. Борьба, страдания и, наконец, как будто гавань и отдых. Но не тут-то было. Самое тяжелое начинается, продолжается и, должно быть, проводит в смерть. Эта смерть того или другого при теперешних условиях страшнее всего. 25 ноября. Жив. Таня уехала. Очень мила, хороша. Я дурно сделал, что говорил с ней про свое положение.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 Раки любят, чтобы их варили живыми. Нынче 28 ноября. Ясная поляна. Два дня не писал. Все занят работой над искусством и предисловием Карпентеру. Отцу не огорченное письмо. Я дурно сделал, что сказал, а Таня дурно сделала, что передала. Нынче утром приехал Маковицкий, милый, кроткий, чистый. Много радостного рассказал про друзей. Я ездил в Ясенки. Письмо... «От Мауда хорошее и от Грота нехорошее. Нехорошо все эти дни на душе. В таком состоянии быть в Москве. Думал. Первое». Часто бывало, говоришь с человеком, и вдруг у него делается ласковое, радостное лицо. И он начинает говорить с вами так, что кажется, что он сообщит вам нечто самое радостное для вас. А оказывается, он говорит о себе». Захарин о своей операции, Машенька о свидании с отцом Амвросием и его словах. Когда человек говорит об очень близком ему, он забывает, что другой не он. Если люди не говорят об отвлеченном или духовном, они непременно каждый говорит о себе. И это ужасно скучно.